Глава 26. Революция. Не прокачанный навык ментальная защита практически никак не отразился на ощущениях во время применения дистанционной кражи жизни. Скорее всего, эффект проявится, когда навык перейдёт на первый уровень. А до этого момента придётся гасить затуманивающие разум ощущения усилием воли. За те 20 минут, что я дожидался появления хантеров, заполнил тёмный источник под завязку. В доставленный Бриксом список включал в себя около 30 имён. Поэтому, чтобы никто не заметил отток жизненных сил, я решил брать у всех по чуть-чуть. Мне пришлось прочувствовать весь спектр эмоций, которые в данный момент испытывали эти разумные, и как оказалось, у каждого есть свой, так сказать, привкус. В подавляющем большинстве случаев рабы испытывали страх. Причём, насколько удалось понять, он относится больше к банде Азгыр, а чем к хантрам. Второе по популярности эмоции была злость, смешанная с обречённостью. Все они в глубине души догадывались, что вряд ли переживут рабство, и бессилие что-либо изменить подавляло волю. Также у многих удалось почувствовать подлость, желание облегчить и продлить свою жизнь за счёт других. Вот такой ядрёный коктейль из чужих эмоций бушевал в моей душе и требовал выхода в тот момент, когда Гурган и другие хантеры появились в центральной пещере. Забившись в дальний угол, убрал в инвентарь наруч и отключил покров тьмы. Надо было видеть глаза Асгырха, когда он увидел меня, спокойно шагающего к невысокой фигурке Лики. Удивление молниеносно сменил гнев. Ох, и не завидую я его прихлебателям. «Привет, лисичка!» «Как и обещал, держи сто пятьдесят кусков руды». Поздоровался я с Лики и вытряс перед ней содержимое сумки, добавив шесть положенных по норме агатов. С тобой приятно иметь, дело Оникс, улыбнулась в ответ она. Будут дополнительные покупки. Смотря, что ты можешь мне предложить. Девушка послала запрос на обмен, и перед глазами появилась разделённая на квадратики область, неотличимая от моего инвентаря, в которой располагались разнообразные товары. Выбирай, цену уточняй отдельно, Элеки подмигнула и отвернулась, чтобы не мешать. Ассортимент не радовал разнообразием, но некоторые предметы будут мне не лишними. Я всё же решил не делать отдельный заказ на доставку алхимических инструментов, слишком подозрительно. Так что придётся временно остановить развитие этой профессии, тем более что в любом случае не смогу обеспечить себя нужным количеством и разнообразием ингредиентов. Из предложенного мне приглянулись штаны из плотно выделанной кожи с защитой от физического урона 15. Такого же вида жилетка со схожими свойствами, имеющая несколько карманов, которые являются слотами быстрого доступа, и высокие сапоги из такой же кожи. Не знаю, сколько это всё может стоить, но для изучения новой области мне понадобится ещё и запас зелий, но вряд ли прогулка будет лёгкой. Все тоннели давно захвачены мобами, и пробиваться придётся с боем. Светить богатство очень не хочется, я и так должен был вызвать у хантеров интерес, когда за неполный день умудрился добыть и обналичить столько самоцветов, и если это будет продолжаться регулярно, то могут последовать проверки. Поэтому решил пока просто узнать стоимость товара, а потом купить все необходимое через фидуна, а сейчас ограничиться приобретением нескольких пузырьков с зельями. Гоблин тут давно и должен был накопить приличное количество кредитов, Такая покупка не вызовет подозрений. Для покупки простеньких зелий хватило двух агатов. Жаль, нельзя купить зелье маны. Это тут же демаскирует меня. Мне показалось, Лики осталась недовольна сделкой. Видимо, девушка рассчитывала, что я, как и в первый раз, сдам ей много самоцветов. В её глазах даже мелькнуло сомнение, она решала, стоит ли досмотреть мой инвентарь. Но здравый смысл возобладал над жадностью. Лисичка предпочла не портить отношения, а немного выждать. Куда я денусь из этой пещеры? Всё это промелькнуло на её лице за несколько секунд. Но я каким-то образом умудрился почувствовать эмоции Лики. Видимо, это даёт о себе знать впитанная чужая жизненная сила. И система тут же подтвердила мою догадку. Ваше умение кража жизни приобрело дополнительное свойство эмпатия. Эмпатия. Редкое классовое умение тёмного мага: считывать чувства и эмоции других, а в перспективе и влиять на них, навязывать нужные вам. Шанс почувствовать эмоции рядом расположенных существ 10%. Длительность действия свойства 15 минут после кражи жизни. Внимание: чем больше жизненной силы других существ вы поглотили, тем больше шанс активации эмпатии. Даже так Оказывается, у умений существуют и дополнительные свойства. Очень интересно. Тот факт, что для других умений мне не предлагали ничего подобного, говорит о том, что такая возможность открывается не сразу, и траты очков обучения на прокачку кражи жизни до пятого уровня были оправданы. Крайне полезно знать, что чувствует твой собеседник во время разговора. Можно будет приловчиться и использовать кражу жизни непосредственно при общении что должно повысить шанс срабатывания дополнительного свойства. В общем, перспективы использования у такого приобретения грандиозные. Распрощавшись с Лики, осмотрелся и заметил, как несколько фигур, включая самого Асгирха, скрылись в тоннелях. Лидер банды, наконец, решил лично принять участие в охоте на неуловимого игрока. Что же, вот и выпал шанс разозлить его еще больше. Мне нужно, чтобы мозг азгырха был затуманен яростью и лишился остатков разума и здравомыслия, чтобы когда фидун шипнёт боссу, что нашёл меня, у него в голове была всего лишь одна мысль лично разобраться со мной. Очередной ошибкой подчиненных тролля была твёрдая уверенность, что я не могу перемещаться по шахте абсолютно незаметно. Они не стали оставлять посты у самого выхода из пещеры, решив подождать меня у ближайшей развилки. Так что воспользоваться покровом тьмы мне удалось без каких-либо проблем. У развилке обнаружилось столпотворение агрессивно настроенных игроков, во главе с самим Осгырхом, который стоял в задних рядах в ожидании доклада от своих шестёрок о моей поимке. Вряд ли он рассчитывал, что я выберу именно этот тоннель. Почувствовать азарт, исходящий от толпы шакалов, сбившихся в стаю, можно было и без эмпатии. Глаза разнамастных игроков горели в предвкушении расправы над одиночкой, посмевшим пойти против них. От былого страха, который мне удалось считать перед приходом хантов, не осталось и следа. Осторожно подкравшись к первым игрокам, на лицах которых блуждали блаженные улыбки, я начал карабкаться на стену, стараясь не издать ни единого звука. Как же меня бесят такие создания, которые в одиночку являются полным нулём, но сбившись в кучу таких же особей, начинает чувствовать себя хозяином жизни. Давил таких на земле и продолжит делать это здесь. Похоже, такая болезнь свойственна всем разумным видам во Вселенной. По крайней мере, какой-то части уж точно. Прилести естественных пещер в том, что стены тоннелей практически всегда неровные и при желании по ним можно без труда перемещаться. Желание у меня было, но вот со временем были серьёзные проблемы. Хантеры скоро покинут центральный зал. И оставшиеся там приспешники Азгырха отправится в этот тоннель, чтобы поучаствовать в веселье, но обнаружит полное непонимание со стороны остальных. Вкладывался в ловкости я не зря. Персонаж довольно сносно цепляясь за неровности стен, передвигался под потолком пещеры над головами врагов, пока не достиг Азгырха. Дальше нужно было действовать очень быстро. Придумывать что-то новое я не стал. 20-килограммовый камень который я подобрал после встречи с черепушкой Джафара, отправился в новый полёт. При встрече с головой тролля камень раскололся надвое, но своей цели я достиг. Дебаф Азгрх отхватил поменьше, всего на 5 минут. Видимо, у представителей его расы кости черепа намного крепче, нежели у орков. После того, как тролль с грохотом завалился на пол, все звуки моментально стихли. Все замерли на месте с разинутыми от удивления ртами, но я этого уже не видел. Спрыгнув со стены, я уже бежал по тоннелю в сторону своего убежища. Нужно хоть немного поспать. Я уже на ногах больше 40 часов. Хорошо, что есть мрак, который сможет предупредить об опасности. Стальные ворота начали открываться, и измождённые родители, просунувшись в узкую щель, пали на пол. Отец был серьёзно ранен. Заражённые добрались до него и покусали в нескольких местах вырвав зубами солидные куски плоти. Как только мама немного отдышалась, и до неё дошёл этот факт, на лице появилась маска ужаса. Отец теперь инфицирован вирусом и обречён превратиться в монстра. Нечего и мечтать победить болезнь без нужного оборудования. Вставай, решительно заявила она. В бункере может оказаться всё необходимое для синтеза лекарства. Формулу я помню наизусть. Бесполезно, над Слишком большая доза, но ты права, стоит поторопиться. Нужно успеть добраться до центра управления и перенастроить систему, чтобы ты могла пользоваться всем функционалом бункера. Отец с кряхтением поднялся и, опираясь на плечо мамы, пошёл вперёд. Они практически не разговаривали, сил на это не осталось. С каждой минутой отец дышал всё тяжелее, белки его глаз наливались краснотой, а конца этому тоннелю с множеством гермодверей так и не было. Все новые ворота распахивались по первому касанию сенсора, и тревожное ожидание сменилось вздохом разочарования, когда за воротами оказывался очередной коридор. Но всему когда-нибудь приходит конец. Очередные ворота распахнулись, и за ними наконец оказался не тоннель, а небольшая комната. Как только родители оказались внутри, ворота захлопнулись, комнату пронзили сотни сканирующих лучей, и через несколько секунд освещение сменилось на красное. И суровый мужской голос произнёс: Опасность! Обнаружен неизвестный вирус. Немедленно избавьтесь от одежды и приготовьтесь к обработке дезинфицирующим раствором. Спорить родители не стали. Сбросив с себя пропитанную потом и кровью одежду, они сложили её в специальное отверстие, подсвеченное зелёным лазерным лучом. И помещение тут же заполнилось дезинфицирующей пеной. Процесс очистки не занял много времени. Автоматика подсветила окошко, в котором нашлась чистая одежда, и всё тот же голос продолжил выдавать инструкции. Потомок Серебряного рыцаря, инфицирован неизвестной болезнью. Требуется идентификация. Назовите себя и спутницу. Стартов Игорь, прямой потомок стартова Александра. Это моя жена, стартова Наталья. Врач-инфекционист высшей категории прибыли в бункер для создания лекарства от вируса прохрипел отец сквозь боль принято гостевой доступ подтверждён стартов игорь вам требуется срочная медицинская помощь сканирование показало обширный очаг заражения молниеносно захватывающий контроль над клетками вашего тела алгоритм противодействия вирусу мне неизвестен я могу спасти его перебила голос мама. «Но мне нужно время. В бункере есть медицинская капсула с функцией криогенной заморозки больных. Это даст вам необходимое время. Следуйте за напольными указателями к медицинскому уровню бункера». Дверь открылась, а на полу появилась зеленая полоса, уходящая вдаль. Мама подхватила отца под руку и буквально поволокла вперед. Добравшись до лифта, они спустились на несколько этажей вниз и, И светящийся указатель привёл их к распахнутой капсуле с зеркальной крышкой. Отец взгромоздился на лежамент, и автоматика бункера тут же активировала программу криогенной заморозки. Мама успела лишь шипнуть: "Я тебя вытащу, любимый". И глаза отца закрылись. А на стеклянной поверхности крышки зажглись медицинские индикаторы мониторинга состояния отца. Лишь после того, как мама перепроверила все данные и убедилась, что всё в порядке, Она позволила усталости взять своё. Она села на удобный диван, что располагался возле капсулы, и дала волю чувствам. Нервное перенапряжение, которому она подверглась за последние сутки, выплеснулось короткой истерикой, которая уже через несколько секунд перешла в спокойный сон. Мама буквально вырубилась, успев лишь свернуться клубочком, подогнув и обняв свои ноги. Я слышал мерное сопение мамы и наслаждался этой возможностью, дарованной мне эхом. Смерть родителей оставила кровоточащий рубец на моём сердце, но теперь, когда я знаю, что они не погибли в том месте, которое нам с сёстрами показывали военные, он стал намного меньше. Немыслимо, упорство мамы позволило отыскать бункер нашего великого предка, в котором скрыты утраченные технологии прошлого. Мне пока неизвестно, почему родители так и не вернулись домой, но теперь я уверен, Мама должна была найти лекарство от адской лихорадки. С таким оборудованием да ее мозгами у вируса просто нет ни единого шанса. Возможно, они до сих пор в бункере пытаются создать нужную формулу. Не так-то это и просто победить инопланетный вирус. Для этого может потребоваться очень много времени. Эхо прервал шершавый язык мрака, который коснулся моей щеки. Системный таймер говорил, что прошло уже 4 часа, но постепенно скапливающаяся усталость давала о себе знать. Глаза наотрез отказывались открываться, но котёнок настырно ткнулся в руку мокрым носом, и пришлось посмотреть, чего он хочет. "Я гляжу, ты пришёл с подарком", с улыбкой проговорил я, и протянув руку, взял небольшой, пропитанный влагой свёрток, что лежал возле его лап. Внутри оказались небольшой отросток болотной лозы, один конец которого был помещен в небольшой узелок с землей и короткая записка от гоблина, сделанная на куске кожи. «Вот твой заказ!» «Ну и наделал же ты шума! А сгырх рвет и мечет сегодня ночью к полуночи по системному времени. Приведу его и орков в твой коридор. Дольше ждать нельзя!» «Спасибо, друг. Ты правильно сделал, что разбудил меня. Нам предстоит хорошенько подготовиться к встрече». Серого шанса избавиться от верхушки банды может уже не представиться. Корневой отросток лозы я решил опустить в расщелину, в которую сбрасывал лишние камни. Ведь, судя по характерному плеску, на дне есть вода и растения не умрёт. Подпиткать мой показала себя во всей красе. Скорость, с которой небольшой отросток болотной лозы начал увеличиваться в размерах, поражала. За считанные секунды он увеличился вдвое, а за пару минут достиг дна и опустился в воду. Я боялся, что не смогу узнать, когда это случится, и всеми силами старался почувствовать момент, когда корень лозы опустится в воду. И система помогла, предложив к изучению новый профессиональный навык селекционера. Вам доступен профессиональный навык: Ощущение жизни. Ощущение жизни навык селекционера, позволяющий узнавать потребности растений. По мере развития навыка Вы будете узнавать оптимальные условия для развития различных видов растений, угадывать их желания, получать информацию о событиях, которые происходили рядом с растением или происходят в данный момент. Требование: телесный контакт. Активация: 300 единиц тёмной энергии. Поддержание: 100 единиц тёмной энергии в минуту. Новый навык оказался очень странным. После активации в голове появилось знание, что растению не хватает воды, и оно умирает. Поддержание жизни в данный момент идёт за счёт тёмной энергии, но как только её приток остановится, болотная лоза вновь начнёт умирать. Как только корневой росток достиг дна расщелины, где образовался небольшой ручеёк, потребности растения изменились. Оно всё ещё не могло нормально функционировать без моего вмешательства, так как вода в ручье была слишком холодной. Пришлось активировать навыки генетика и мутация и модифицировать растение. Провозившись около часа, я справился с поставленной задачей и облегчённо выдохнул. Теперь даже без моей помощи растение способно выжить и продолжить свой рост. Следующая задача это замаскировать болотную лазу. Если осгырх увидит растение, которого в пещере быть никак не может, то обязательно насторожится. Возможно, я перестраховываюсь и переоцениваю его умственные способности но в истории существует масса примеров, когда беспечность и недооценка врага приводили к печальным последствиям, так что будет спокойнее, если предусмотрю все варианты событий, даже маловероятные. Мрак мгновенно уловил поставленную задачу и скрылся в узких пещерных ходах. «Я попросил друга отыскать лаз, по которому растение сможет проникнуть в найденный, скрытый ото всех проход». Он сам принялся маскировать корневой отросток лозы, уходящий вниз. Слишком сильно усердствовать не стал, просто прикрыл его слоем мха и успокоился. Теперь со стороны кажется, что это обычный участок стены. Пока ждал возвращения мрака, сходил к убежищу и пополнил изрядно просевшую шкалу тёмной энергией. Я предполагал, что расход будет большим, и заранее создал алтарь. Вдруг перевыполнил поставленную задачу. Он не просто нашёл ход к неизведанным тоннелям, но и обнаружил ещё один, который ведёт прямиком к тупику, куда должен заманить верхушку банды Фидун. Мне только и оставалось, что вливать энергию и направлять рост лозы вслед за мраком. Пришлось ещё дважды пополнять источник, прежде чем удалось достичь нужной точки, и тогда я отдал растению новый приказ. Требовалось создать над головой врагов разветвлённую сеть растений повысить концентрацию усыпляющего яда и замаскировать это буйство растительности слоем мха. Спустя 2 часа непрерывной работы осмотрел тоннель и не нашёл изъянов. Причём осматривался я при помощи ночного зрения, которое недоступно светлым, по крайней мере, тем светлым, что находятся сейчас на руднике. Пока я работал, пришло системное сообщение о повышении уровня сопротивления, причём, как оказалось, Дополнительная характеристика прокачалась уже до третьего уровня. Видимо, я пропустил предыдущее уведомление. Шанс отменить негативный эффект повысился до 6%, уже что-то. Хотя этого всё равно слишком мало для того, чтобы быстро сбросить наложенный хантерами маркер света. Также навык управления энергией перешёл на второй уровень. Постоянная работа с тёмной энергией и маной дали свои плоды. Это принесло персонажу плюс 2 к тёмному источнику интеллекту и мудрости. Начинать исследовать новые области сейчас некогда. Неизвестно, сколько времени может на это потребоваться, так что остаток дня провёл за совершенствованием навыков. Огранка, выплавка металла из руды, начертание рун, генетика, мутация работы хватало. Попутно обдумывал детали предстоящей операции. Нужно сделать всё быстро и без ошибок. В идеале Асгьырх вообще не должен понять, что произошло. Фидун не подвёл. За 5 минут до назначенного срока Мрак сообщил о движении в тоннеле, и я, накинув покровьть тьмы, отправился встречать гостей. Нужно убедиться, что враги не заподозрят неладное, когда будут перебираться через разлом. Делегация оказалась больше, чем я на то рассчитывал. Помимо ожидаемых особей, В составе группы обиженных отморозков оказался зверолюд с головой быка с ником Минот. Видимо, это претендент на вступление в бравые ряды офицеров банды, ну или лох, на которого можно будет перевести гнев хантеров в случае моей смерти. Отряд шел тихо и не демаскировал себя светом факелов. Во главе был гоблин, на лице которого я заметил сомнение. Руки сами собой сложились в жесте активации кражи жизни. И включившаяся эмпатия тут же подтвердила мою догадку. Фидун сомневается, что я смогу разом пленить четырёх превосходящих по уровню игроков, и боится, что если он будет следовать плану, то гнев Азгырха пойдёт на него. Гоблин шёл немного впереди, поэтому я решился на безумный поступок, максимально приблизившись к нему, шепнул в самое ухо: "Не вздумай предать, умрёшь". Гоблин слегка дёрнулся от неожиданности. Но остальные этого не увидели. Фидун еле заметно кивнул, и его эмоциональный фон выровнялся, а сомнения ушли. Я пропустил всю эту гоп-компанию вперёд и пристроившись сзади, пошёл следом. Дождавшись, когда враги переступят незримую черту, за которой начинается подготовленный участок тоннеля, начал действовать. Только в кино главный герой и злодей минут 10 разговаривают между собой, прежде чем начать драться. В реальной жизни всё обстоит по-другому. Влив в заклинание подпиткой тьмой сразу две тысячи единиц темной энергии приказал болотной лозе атаковать всех. Разбираться и отделять своих от чужих некогда. Гораздо проще освободить гоблина позже. Скорость, с которой растение обрушилось с потолка, получив колоссальный заряд энергии, удивила даже меня. Ведь я был готов к тому, что должно произойти. У врагов не было ни единого шанса. Они успели лишь вскрикнуть, но лоза за считанные секунды крепко опутыло тело всех неприятелей и мгновенно впрыснуло яд. Активировав подчинение природы, приказал Лазе отпустить гоблина и отрегулировал поток усыпляющего яда по такому же принципу, что и в первый раз, на отём регенерации и не больше. Фидун выбрался из тугого клубка растительности и затравленно на меня посмотрел. Из десятков мелких порезов, оставленных шипами лозы, капала кровь, а в его глазах читалась неприкрытая паника. Да кто ты мать твою такой? прошептали его губы. Просто тёмный мак, ответил я с усмешкой.